Глава одиннадцатая «Какого черта ты стала палки в снег втыкать на скорости?» Ворчит Рафаэль, освобождая мою ногу от лыжного крепления. «Я же сказал, чтобы затормозить, разводи хвосты!» «Думаешь, я об этом вспомнила на скорости шестьдесят километров в час?» Огрызаюсь я. Из-за острова, нытья в стопе я готова рыдать, но сдерживаюсь ради того, чтобы не оправдать звание неспортивной. «Не льсти себе, ты разогналась максимум до десяти!» Но это даже хорошо, иначе переломала бы себе ноги. Я говорил тебе, что колени должны быть согнутыми, а ты ехала так, словно кол проглотила. Значит, еще раз попробую. Только объясни, что такое хвосты. Рафаэль смотрит так, словно я только что сообщила, что состою на учете у психиатра. С опасением. Именно сейчас ты решила продержать язык за зубами. Когда речь зашла о целости твоих конечностей... Короче, вставай в очередь за Глинтвейном и жди инструктора. Он резко выпрямляется. С таким подходом я тебя учить не буду. Я просто приволновалась. Поморщившись, я пытаюсь встать, но не могу наступить на правую ногу. Вот блин! Что? Рафаэль тяжело вздыхает. Только не говори, что подвернула лодыжку в первый же день. Предлагаешь мне себя виноватой почувствовать по этому поводу? Мой голос звонит отчаянием. Что может быть хуже, чем две недели долгожданного отдыха проторчать в номере? «Иди дальше, хвосты разводи! Дойду как-нибудь!» Несколько секунд Рафаэль наблюдает, как я, кряхтя и морщась, пытаюсь подняться со снега, после чего с шумным вздохом подхватывает мои лыжи, а свободной рукой меня. «Надо поскорее уйти отсюда!» Бормочет он, таща нас к спуску, пока какой-нибудь сопляк на доске тебя не переехал. «Мне больно!» Пищу я, старательно отталкиваясь от снега здоровой ногой. «Сейчас в больницу поедем, пусть снимок сделают!» «Да мне подмышкой больно, у тебя хватка, как у медведя!» «Придется потерпеть!» — буркает Рафаэль, мельком оценив мое лицо. «Ты и два комплекта лыж весите одинаково!» «Пальцами пошевелить можешь?» Освободив мою ногу от лыжного ботинка, Рафаэль хмуро ее разглядывает. Я сжимаю и разжимаю пальцы. В этой ситуации утешает одно — в солнечных лучах мой педикюр выглядит потрясающе. «А так больно!» обхватив пятку он осторожно поворачивает ее из стороны в сторону наши взгляды встречаются, и я моментально отвожу свой ладони у рафаэля большие и теплые и ощущаются на удивление приятно я почему то была уверена что они на ощупь как наждачка больно но не сильно я шутливо толкаю его в плечо отпусти скорее не щекотно это ушиб но надо доехать до больницы пусть подтвердят не хочу в больницу Я хмурюсь. Если ушиб, значит, пройдет сам собой. Выпрямившись, Рафаэль утыкается в телефон и через минуту объявляет. Такси подъехало. Я смотрю на него с возмущением. Это что еще за новости? Взял и единолично все решил. С одной стороны, это даже мило, что он настолько обеспокоен моим здоровьем. Но с другой, я же не бревно безмолвное, которое куда положишь, там и будет лежать. Имей в виду, что далеко не все женщины фанатеют от доминантов замечаю я, закидывая ногу в салон. В 21 веке мы предпочитаем, чтобы с нашим мнением считались, а не игнорировали его. Даже если это мнение идиотское, — осведомляется Рафаэль, плюхаясь рядом, — я скреплю зубами. Каждый раз, когда ты начинаешь казаться мне милым, ты ляпаешь что-то такое, за что хочется заклеить тебе рот скотчем. Я все еще сноубордист, ты не забыла? Я ошарашенно разглядываю его невозмутимое лицо, желаю удостовериться, что мне не показалось. Унылый сожитель только что пошутил. Только это тебя и спасает, бормочу я, отворачиваясь к окну, чтобы спрятать улыбку. Это и впрямь было смешно, но Рафаэлю знать об этом не обязательно. Местная травматология приятно удивляет отсутствием длинных очередей и запаха перегара. Вашу девушку сейчас примут. С дежурной улыбкой сообщает администратор. Она не моя девушка. Рафаэль быстро на меня оглядывается. Какой кабинет? Седьмой. Взгляд девушки становится заинтересованным, а улыбка непростительно очаровательной. Давайте я вас сейчас провожу. Наблюдая за их беседой, я ловлю себя на поднимающемся раздражении. Она что, настолько оголодала в горах, что клеит унылого Рафу? И его противозачаточное выражение лица нисколько не смущает? Провожать не надо, мы сами дойдем. Не глядя на нее, он подхватывает мой рюкзак. Встать можешь? Помотав головой, я беспомощно тяну к нему руки. Нога совсем немного ноет, и куда больше меня беспокоит наливающийся синяк на заднице. Правда, хищница с ресепшена об этом знать не обязательно. По медвежья обняв за талию, Рафаэль волочет меня к кабинету номер 7. Старательно имитируя страдания, я прихрамываю и постанываю. Если какая-то мальдивская чайка решит покуситься на Витю, надеюсь, что Лиана сделает для меня то же самое.